Глава 19 Хейзл Ренка никак не могла решить, класть ли на стол утренние газеты. Видал, только что закончил картину, а в периоды простоя у него вошло в привычку лениво и не спеша завтракать, просматривая всю американскую периодику и те иностранные издания, которые удавалось достать шоферу. Заголовки всех сегодняшних газет кричали о том, что Валентина, экранная дива, пожертвовавшая славой и известностью ради семейной жизни, родила в Афинах сына, и Хэзл не имела представления, как воспримет новости хозяин дома. Видал, так разительно переменился с тех пор, Как его протеже неожиданно покинула Голливуд вместе с молодым мужем, а позже объявила о своем намерении никогда больше не возвращаться, его ссоры с Теодором скорее походили на настоящее сражение и приводили в ужас всех окружающих, но, тем не менее, Видал не позволял Теодору сказать ни единого плохого слова о Валентине. «Морщины!» сбегавшие от носа к губам, стали глубже. Кажется, за одну ночь в черных, как смоль, волосах появились серебряные нити. Однако в 32 года он по-прежнему оставался одним из самых молодых, смелых и талантливых режиссеров Голливуда. Хейзл пересекла террасу и направилась к столу. Бессмысленно делать вид, что водитель не достал сегодня газет. Видал немедленно поймет, что она солгала и заподозрит неладное, а когда все-таки узнает новости, окончательно выйдет из себя и будет только хуже. Она положила газеты рядом с прибором Видала, заметив, что на столе стоят холодная утка, ледяное пиво, паштет из гусиной печени, солями и черный хлеб из грубой ржаной муки». Пристрастие Видала также претерпели изменения. Когда она впервые появилась в Вилладе, Видал завтракал, как все американцы, дыня, горячие булочки с маслом, крепкой черной кофе. Теперь он, казалось, нисколько не заботился, вписывается ли в общество, к которому принадлежал. Даже его акцент стал куда заметнее, подчеркнутое ударение на первом слоге каждого слова — Он стал человеком, которого люди старались избегать. Мрачный, вспыльчивый. Он редко улыбался, но даже в эти мгновения его глаза оставались жесткими и холодными. Хейзл забыла, когда слышала его смех. Доброе утро, Хейзл. Кориана вышла к столу в пенюаре из воздушного голубого шифона. Доброе утро! Кариана. Все трое уже давно звали друг друга по именам, отбросив неуместные в подобных обстоятельствах формальности. Кариана уселась, и горничная поспешила налить ей горячего шоколада. Она поднесла чашку к губам, не обращая внимания на газеты, и поглядела на голубую гладь океана пустыми безмятежными глазами. Хейзл посмотрела на нее и качнула головой, гадая, уж не стали ли перемены, которые они считали улучшением, очередным признаком падения в пропасть безумия. Теперь Кариана выглядела куда спокойнее. Истерики и побеги из дома прекратились. С того последнего случая перед отъездом Валентины из Голливуда не было ни одного приступа. Но тот день... Хейзл никогда не забудет. Конечно, она очень переволновалась тогда из-за исчезновения Корианы, но главное, она впервые в жизни, а не на экране, увидела героиню фильма «Королева-воительница». Было в Валентине нечто беззащитное и в то же время вызывающее, особенно когда она настаивала на встрече Видалом. Хейзл успела заметить недоумение на этом прелестном лице и почувствовала жалость к молодой женщине. — Почему? — этот вопрос она часто задавала себе. Именно Кориана заслуживала жалости, однако сердце Хейзл болело за Валентину. Она еще раз взглянула на снимок, улыбающаяся Валентина прижимает к груди, новорожденного сына. Ее жалость явно неуместна. Как раз в ту минуту, когда все лихорадочно искали Кориану, Валентина уже была влюблена в греческого пианиста, недаром в газетах тактично упоминалось о том, что ребенок родился преждевременно. Хейзел улыбнулась. Со дня свадьбы прошло всего семь месяцев. — Я, наверное, поеду сегодня по магазинам, — мечтательно протянула Кариана, запрокидывая голову так, что длинные волосы заблестели золотом на утреннем солнце. — Отправимся на бульвар Уилшир, и я накуплю себе платье, а может и каких-нибудь мехов. Хейзл согласно кивнула, но неотвязные сомнения вернулись. Поездки за покупками стали почти ежедневными, хотя Кориана редко надевала дорогие платья и меха. Вряд ли она помнила, что вообще покупала. Она постоянно все забывала. Иногда, начиная предложение, не могла его закончить. Не помнила, в какую комнату идет и зачем. Временами затруднялась назвать свое имя и считала, что по-прежнему живет в доме отца. Видал с таким облегчением воспринял прекращение необъяснимых перепадов настроения у Корианы, что Хейзл не осмеливалась упомянуть, как опасны могут стать ее апатия, вялость и странная забывчивость. Но для Видала любое состояние Корианы было предпочтительнее мании, превращавшей жену в фурию, одержимую дьяволом. Теперь он мог даже приглашать... Ввел ладу гостей и жизнь обрела подобие нормальной, но интуиция подсказывала Хейзел, что весь этот покой очень обманчив. Видал, присоединился к женщинам, даже не переодев Бриджи и сапог, в которых ездил на утреннюю прогулку. Доброе утро, Кариана. Хорошо спала? Жена повернула голову в его сторону. Медленная улыбка раздвинула ее губы, однако она тут же отвернулась и вновь уставилась вдаль. «Доброе утро, Хейзел. «Какие планы на сегодня?» — осведомился Видал, наливая себе ледяного пива. Он не выносил присутствия слуг за завтраком, и горничная появлялась только затем, чтобы налить очередную чашку шоколада для корианы. Кариана хотела поехать по магазинам. Если Видалу не слишком понравилась перспектива очередного опустошения его банковского счета, он не подал виду. Покупки отвлекали Кариану, занимали все ее время и казались единственным средством от депрессии и взрывов буйства. Прекрасно. Кивнул он, доедая холодную утку и мысленно повторяя доводы, которыми собирался убедить Мейера поставить Евгению Гранде Бальзака. Луис Мейер, конечно, откажется. Дескать, сюжет отнюдь не коммерческий, и публика мало интересуется классикой, но, видал, просто обязан убедить его в противоположном. Основное не ошибиться с выбором актрисы на главную роль. Он отодвинул блюдо суткой. Она была бы идеальной героиней. После выхода на экраны фильма с Валентиной в роли Евгении все студии в городе лихорадочно бросились бы подражать Видалу, пытаясь снять картину по произведению классики, которая получила бы такую же известность. Но В душе видало царил холод, словно потея Валентины льдом сковало сердце, и этот лед так и не растаял. И неизвестно, растает ли. Видал, потянулся за газетой, и Хейзл старательно отвела взгляд, притворяясь, что занята корианы, ему в глаза бросились заголовки. Сын голливудской звезды, пожертвовавший всем ради любви.